Глава вторая. Яров. Тася вылетает завтра в 10. Самолёт приземлится в 2. Встретить, сопроводить, наблюдать. Чёткие указания от Парета в привычном стиле. За 15 лет не изменился ни он сам, ни подача, с которой отдаёт распоряжение, в каком направлении двигаться. Отрицание не в его случае. За отказ можно поплатиться жизнью. Если она от моего наблюдения откажется, прорабатываю вопросы, с которыми могут возникнуть трудности. Тася больше не ребенок, а я не тот, кто был для нее непоколебимым авторитетом. Маленькая девочка смотрела мне в рот и ловила каждый вздох. Но все закончилось в тот момент, когда она оборвала все контакты и отказалась со мной разговаривать. Мой номер был отправлен в блок, а доступ запрещен. После о событиях в ее жизни. Я узнавал от Парета, но в большей степени от Лены, которая делилась переживаниями в тайне от мужа. Уверен, Парет и об этом знал, лишь сделал вид, что не осведомлён. С своей женщине смотреть в другую сторону он не позволил бы, и тот факт, что я ему родственник, пусть и не самый близкий, сохранял мою жизнь все эти годы. Семья не сделала его мягче по отношению к чужим, не заслуживающим его чувств людям. Всё, что в нём живо, существует лишь для Лены и детей. Значит, сделай так, чтобы не отказалась не мне тебя учить. И еще важный момент. Порета выдерживает паузу. Я хочу, чтобы ты исключил любых возможных поклонников. Как исключать? Решай сам. Способов множество, включая физический. Ей девятнадцать. Ты же понимаешь, что в какой-то момент она захочет отношений или появится тот, на ком сосредоточится ее мир. Ты даже не узнаешь об этом. Захочет она их исключительно после моего одобрения, Гриша. Голос Островского, словно заточенный клинок, прохаживается по моему имени. У девочки слишком мало опыта, чтобы не вляпаться в первого попавшегося мудака, насавшего ей в уши. И я не просто так сказал, девочка. Уверен, ты понял. Понял. Опыта у Таси нет вовсе во всех существующих смыслах, и порой Тасть ругается, не желая, чтобы кто-нибудь причинил боль белокурая красавице. Она красавица, что подтверждается фотографиями даже пятилетней давности, когда у меня еще был к ней доступ. Наивная, открытая, живая такой Тася осталась для меня и сейчас, несмотря на отсутствие связи между нами. Я задавался вопросом, почему отрезала все контакты, но затем и на него нашел ответ. Ничего не связывает тех, у кого двадцатилетняя разница. Целая жизнь, которая нас разделяет, делает далекими и чужими. Нас связывали воспоминания, которые стерлись со временем у нее. Так было лучше в первую очередь для Таси, да и Пара это в конце концов настоял бы на прекращении нашего общения. Я ей не ровня, по мнению Островского. Так и останусь, несмотря на просьбу присмотреть. Отправлю в Стаеси документы, о которых говорили. Разберись с заводами Елепницким. Его цена меня устраивает. Если договорённости в силе, продавай. Куда перевести деньги, знаешь? 30% твои за работу. Я оценил грамотность твоих действий, когда пришлось столкнуться с, с сложностями. Сложности. Скорее полный пиздец, который мне в наследство оставил Порета, решив придержать заводы за собой. Их продажа еще десять лет назад не оставила бы в моем теле ни одной дырки бонусом к другим. А три года, которые я провел в тюрьме, стали бы прекрасным дополнением на воле. Но я пережил, понимая, что это меньше из наказаний, которые могли прилететь в мою сторону. А затем я вовсе стал представителем Порета по всем вопросам. И если Лена считает, что все давно забыли, кто такой Константин Сергеевич, глубоко ошибается, как и в том, что её муж об этом не знает. Знает. Именно по этой причине теперь я личная нянька Таси, как и 15 лет назад. Если с головы девочки упадёт хоть один волос, я получу пулю в лоб. Просто и понятно. Не имеет смысла даже озвучивать. Сложности. Ухмыляюсь. Если это определение здесь уместно. Продай всё и дело с концом. Возвращаться не собираешься, но по-прежнему остались те, кто готов побороться за твою собственность. Возня вокруг сделки с Лепницким мне не нравится. Варианты. Первый его уберут и предложат меньшую цену. Второй позволят совершить сделку, а затем всё равно уберут, чтобы беспрепятственно отжать заводы. А, есть вариант, при котором он останется жив. Вряд ли. Он подписал себе смертный приговор, когда влез в торги. Борзый, наглый и умный, но не такой, как ты. Эти мы слаб. Ты же как-то выкручиваешься. За мной по пятам ходит твоё имя. Издаю едкий смешок, напоминающий барета. Что, для всех он так и остался монстром, способным на всё? Тася фамилию сменила? Нет. Шумный выдох говорит о том, что переубедить её он пытался, но дочь настояла на своём. Тем самым прибавила проблем в первую очередь тебе. Ты мог просто запретить ей ехать. Не мог, ей было тяжело. Приложил немало усилий, чтобы она вылезла из депрессии. Впервые за несколько лет её глаза горят, а рот не закрывается, щебечет, воодушевлённая новым этапом в жизни, строит планы, рвётся работать. Если бы ты её видел тогда, осекается. Я не хочу повторения. Она тебе не родная. Намекаю Парето, что он больше сосредоточен на Тасе, чем на родных детях. Возможно, даже роднее, чем Аня и Костя. Знаешь, тогда ведь именно Таисия стала тем стимулом, который заставил меня изменить курс. И Лена, конечно же, но маленькая девочка, выудившая остатки моей веры, стала первой причиной. Именно поэтому всё, что с ней происходит, воспринимается остро. Именно поэтому заботу о ней я поручаю тебе. Я так понимаю, это привилегия. Улыбаюсь самому себе, понимая, что слова Островского признание. Ты достоин моего доверия. Это смертный приговор, Гриша, остужает. Но отказаться возможности нет. Ты закрыл её тогда, если потребуется, закроешь и сейчас. И долго закрывать? Недолго, месяц. Он так уверен, что Тася соскочит и откажется от мечты, которая рвется. Я бы не был так уверен. Я договорюсь. Месяц поиграется, а потом ее попросят по тихому оставить спортивную школу за недостатком опыты работы с детьми. Ничего не останется, как покинуть этот зраный город и вернуться к нам. Попробует свободу и самостоятельность, сделает выводы. А затем я подберу ей достойную пару. Женщина не должна работать. Лена работает и сейчас. Попытка переубедить Парета априори закончится провалом, но перспективы для Таси хоровые. На тебе, доченька, мужика, которого я выбрал, и ни о чём не думай. Мне послышалось, или тебя что-то веселит? Гаркает в трубку, от чего радостью летучивается. Лена не работает. Она занимается любимым делом, при этом не ущемляя во внимания и меня и детей. Если бы я хоть раз, вернувшись, не застал её дома, это автоматически стало бы последним днём её работы. Она в курсе, но как вот уже больше 10 лет балансирует на грани, не понимаю. Всё просто. Женщины изворотливее, чем мы. Умеют приспосабливаться, прогибаться, чаще добиваясь желаемого лаской и просьбами. Мне обязательно повышать голос, чтобы тебя услышали. Лена и тогда его не повышала. Вот только ты, как щенок, ходил за ней и слюни пускал. В трубке тишина. Вероятно, Парет там мысленно уже всадил мне две пули в лоб, но меня спасают огромное расстояние и его просьба. Не отрицаю. Закашливаюсь дымом. Не ожидал такого поворота. Ни разу не пожалел. Надеюсь, и она тоже. одноznачно, иначе не родила бы тебе двоих детей. Но такое еще решиться надо. Говорю полушепотом, отодвинув телефон в сторону. Много слов, ярый. Ты сегодня слишком разговорчив. Как и ты. Подытожим. Таисию встречаешь, инструктируешь, присматриваешь. Если все сложится и она задержится, представишь к ней грамотного человека, чтобы двадцать четыре часа в сутки таскался за ней. Ты должен быть доступен в любое время, чтобы могла позвонить в случае непредвиденной ситуации. Забираешь документы, решаешь вопрос с Лепницким, всё. Завтра жду отчёт. Никаких комментариев с моей стороны не требуется, поэтому Парета завершает звонок. Приказы отданы, я лишь исполнитель. Набираю номер Таси. Безрезультатно. Я по-прежнему в чёрном списке. И как по мнению Папаши, я должен с ней связаться? Подождём до завтра. Островский оповестит дочь о моей компании на всё время пребывания в России. Вариантов ни у неё, ни у меня нет. Чувствую приближение больших проблем, и начнутся они с Таси, которая Парета позволила вернуться в этот город. Как по мне, она лишняя среди этой грязи. На месте Островского я бы сделал всё, чтобы девочка никогда не ступила на путь матери, пережившей слишком много, пока их с Парета судьбы не пересеклись. Жестокость жизненных уроков иногда ломает даже самых сильных, не говоря уже о девушке 19 лет. В моих силах оградить её от всего, что способно ранить чистую душу, или же эту самую душу искалечить?